Различные исторические эпохи ставят различные задачи, и лишь впоследствии можно с уверенностью сказать, что должно и чего не должно было быть. Мы видим в каждый данный исторический момент борьбу между различными убеждениями, ибо война начало всего. Только история разрешает спор. Вечной истины нет, истина является лишь программой. Чем более истина претендует на вечность, тем менее она жизненна и ценна она ничего не может нам больше поведать ничему научить потому что она разумеется сама собой известные мнения фрейда и адлера ясно показывают нам как психология оставаясь в строго научных рамках оценивает фантазию по интерпретации фрейда фантазия сводится к элементарным каузальным инстинктивным процессам согласно адлеру она сводится напротив к элементарным финальным намерениям эго У Фрейда — это психология влечения, у Адлера — эго-психология. Влечение является безличностным биологическим явлением. Естественно, что психология, основанная на нем, должна пренебрегать эго, ибо последние обязаны своим существованием принципиум индивидуационис, то есть индивидуальному дифференцированию. который вследствие своей единичности не входит в круг общих биологических явлений. Хотя общие биологические явления также способствуют образованию личности, однако именно индивидуальное не только существенно отличается от общего влечения, но даже составляет самой резкой противоположность ему, точно так же, как индивид в качестве личности всегда отличается от коллектива. Сущность индивида заключается именно в этом различии. Всякая эго-психология поэтому должна исключать и обходить коллективный элемент, присущий психологии влечения, потому что эго-психология описывает именно процесс, с помощью которого эго отделяется от коллективных влечений. Характерная враждебность между представителями обеих точек зрения проистекает от того, что одна точка зрения, последовательно проведенная, неминуемо ведет к обесцениванию и унижению другой. Естественно, что представители обеих точек зрения будут считать свою теорию общезначимой до тех пор, пока не признают, что между психологией влечения и эго-психологией существует коренное различие. Это отнюдь не исключает возможности для психологии влечения построить, например, наряду со своей также и теорию эго-процесса. Это для нее вполне возможно, но ее построение будет таково, что покажется эго-психологу отрицанием его собственной теории. Если по этому Фрейды иногда и проявляются эговлечения, они, в общем, всегда влачат лишь скромное существование. У Адлера напротив, всё выглядит так, будто сексуальность является чуть ли не привязком, который так или иначе служит элементарным намерением власти. Принцип Адлера заключается в обеспечении личной власти, которую Адлер ставит над коллективными влечениями. В свою очередь, у Фрейда влечения подчиняет эго на службу своим целям настолько, что эго выглядит не более чем функцией влечения. Научная тенденция в случае обоих типов направлена на то, чтобы свести всё к собственному принципу и вновь всё вывести из него. Такой процесс особенно легко произвести над фантазиями, ибо фантазии в противоположность функциям сознания к реальности не приспосабливаются и объективно не ориентируются. а выражают как чисто инстинктивные, так и эго-тенденции. Тот, кто стоит на точке зрения влечения, без труда найдет в них исполнение своих желаний, инфантильное желание, вытесненную сексуальность. Тот, кто стоит на точке зрения эго, точно так же легко найдет в них элементарное намерение обезопасить и дифференцировать эго, так как фантазии суть продукты посредничества между эго и влечениями. Из этого следует, что фантазия заключает в себе элементы обеих сторон. Поэтому толкование либо в одну, либо в другую сторону всегда несколько насильственно и произвольно, поскольку одна сторона неминуемо окажется подавленной. Но в общем такое истолкование всё же даёт доказуемую истину, хотя и частичную, не претендующую на общую значимость. Её валидность простирается лишь до пределов своего собственного принципа. Но в области другого принципа она теряет всякое значение.